Бывая в гостях у Терентии на ближних мельницах, Гаврик частенько слышал, как Братон говорил слова «комитет», «фракция», «явка». И хотя смыслы Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому. Забастовка, сыскное, листовка. Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки. Эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды по просьбе Терентии Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбачьи шаланды. Тогда Терентий сказал, — А как кто-нибудь увидит, прям кидай их в воду и текай. А как поймают, скажи, что он нашел у Барьяни. Но все обошлось благополучно. Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему Терентию. Мальчик знал, что Терентий все устроит, однако он понимал, что следует еще кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом комитете. Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно. Несколько раз матрос приоткрывал дверь и осторожно выглядывал наружу. Но хотя вокруг было уже довольно темно, все же не настолько, чтобы можно было выйти в таком виде, не обратив на себя внимания, тем более, что на берегу еще оставалось много народу и с моря слышались песни, катающихся на лодках. Матрос снова садился на койку и, уже не стесняясь старика и гаврика, громко говорил «Драконы! Шкуры!» Но Только пусть они мне когда-нибудь попадут в руки. Я из них не знаю, что наделаю. Голову положу, а наделаю. И постукивал тихонько по койке литым кулаком. Глава двадцать шестая. Погоня. Уже смеркалось, когда дверь Хибарки неожиданно открылась, и вошел большой человек, на миг заслонив с собой звезды, Матрос вскочил. «Ничего, дядя, сидите, это наш Терентий», — сказал Гаврик. Матрос сел, сились в темноте рассмотреть вошедшего. «Вечер добрый», — сказал голос Терентия. «Кто тут есть? Никого не вижу». «Почему ламп не зажигаете?» «Керосину не мачишо». трошки есть», — покрятел дедушка и зажег лампочку. «Здорово, диду! Как дело?» А я вышел сегодня в город и, дай, думаю, заскочу до своих родичей. Эй, да я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате. Здравствуйте. Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса при слабом свете разгоравшейся коптилки. Наш утопленник, — с добродушной усмешкой пояснил дедушка. Слыхал. Матрос С сумрачным сомнением смотрел на Терентия и молчал. Родион, Жуков? спросил Терентий почти весело. Матрос вздрогнул, но взял себя в руки. Он еще тверже уперся кулаками в койку и, сузив глаза, выговорил с дерзкой улыбкой. Допустим, Жуков, а вы кто такой? Что я вам обязан отвечать? Я, может быть, обязан отвечать лишь перед одним комитетом?» Усмешка сошла с рябоватого лица Терентия. Гаврик никогда не видел брата таким серьезным. «Можешь меня считать за комитет?» Немного подумав, заметил Терентий и сел рядом с матросом на койку. «Чем вы докажете?» — упрямо сказал матрос, отвергая товарищеское «ты» и отодвигаясь. «Надо сначала, чтобы вы доказали», — ответил Терентий. «Кажется, мои факты довольно-таки ясные». И матрос сердито показал глазами на ноги в подштанниках. «Мало что». Терентий подошел к двери, приоткрыл ее и негромко сказал в щель. «Илья Борисович, зайдите на минуту». Тотчас зашумел бурьян. И в хибарку вошел маленький, щуплый, очень молодой человек в пенсне с черной тесемкой, заложенной за ухо. Под старой, расстегнутой тужуркой виднелась черная сатиновая косворотка под поясным ремешком. На обросшей голове сидела приплюснутая техническая фуражка. Матросу показалось, что он уже где-то видел этого студента. Молодой человек стал боком, поправил пинсне и посмотрел на матроса одним глазом. — Ну... — спросил Терентий. — Я видел товарища утром 15 июня на Платоновском Малу в карауле у тела матроса Вакулинчука, зверски убитого офицерами. Быстро, без передышки, проговорил молодой человек. — Вы там были, товарищ? — Факт. — Видите? — Стало быть, я не ошибся. Тогда Терентий молча достал из-под пиджака сверток и положил на колени матросу. Пара брюк, ремешок, тужурка. Ботинок, к сожалению, не достали, пока будете ходить так, а потом купите. Не теряя времени, одевайтесь, мы можем отвернуться. Так же быстро, без знаков припинания, выспал молодой человек, прибавив. А то мне кажется, что за этим домом слежка. Терентий мигнул. — А ну-ка, Гаврик. Мальчик сразу понял и тихонько выбрался из хибарки в темноту. Он остановился, прислушался. Ему показалось, что на огороде трещит сухая картофельная ботва. Он пригнулся, сделал несколько шажков и, вдруг привыкнув к темноте, ясно увидел посреди огорода две неподвижные фигуры. У мальчика захватил дух, в ушах так зашумело, что он перестал слышать море. Прикусив изо всех сил губу, Гаврик совсем неслышно пробрался за хибарку с тем, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на тропинке. На тропинке стояло еще двое, из которых один белел кителем. Гаврик пополз к горке и увидел на ней несколько городовых. Он сразу узнал их по белым кителям. Хибарка была окружена. Мальчик хотел броситься назад, как вдруг почувствовал большую горячую руку, крепко схватившую его сзади за шею. Он рванулся, но тотчас получил подножку и полетел лицом бурьян. Сильные руки схватили его. Он вывернулся и к ужасу своему нос к носу увидел над собой усатого, его открытый рот, из которого разила говядиной, его жесткий, как сосновая доска, солдатский подбородок. — Дяденька! — притворно тонким голосом заплакал Гаврик. — Молчи, шкура! — зашипел усатый. — пустите! «А ну, покричи у меня, сволочуга!» — сквозь зубы выцедил усатый, взяв железными пальцами мальчика за ухо. Гаврик съежился и диким голосом закричал, повернув лицо к хибарке. «Тикайте!» «Молчи, убью!» Усатый так рванул ухо, что оно затрещало. Показалось, что лопнула голова. Ужасная, ни с чем не сравнимая боль обожгла мозг. Вместе с тем Гаврик почувствовал прилив ненависти и ярости, от которой потемнело в глазах. «Тикайте!» — еще раз закричал он во всю глотку, корчась от боли. Усатый навалился на Гаврика, продолжая одной рукой изо всех сил крутить ухо, а другой затыкая рот. Но мальчик катался по земле, кусая потную, ненавистную волосатую руку и, обливаясь слезами, ступленно орал «Тикайте, тикайте!» Усатый яростно отшвырнул мальчика и кинулся к хибарке. Раздался длинный полицейский свисток. Гаврик поднялся на ноги и сразу понял, что его крик был услышан. Три фигуры, две рослые и одна маленькая, выскочили с хибарки и, спотыкаясь, бежали через огород. Два белых кителя преградили им дорогу. Беглецы хотели повернуть, но увидели, что окружены. «Стой!» — закричал в темноте незнакомый голос. «Илья Борисович, стреляйте!» — услышал мальчик отчаянный крик Терентия. В тот же миг сверкнули огоньки, и раздались подряд три револьверных выстрела, похожих на хлопанье кнута. По крикам и возне Гаврик понял, что в темноте происходит свалка. Неужели их возьмут? Ничего не соображая от ужаса, Гаврик бросился вперед, как будто мог чем-нибудь помочь. Не успел он пробежать и десяти шагов, как увидел, что из свалки вырвались все те же три фигуры, две большие и одна маленькая, кинулись к обрыву и пропали в темноте. Держи! Держи! Вылетел красный сноп огня. Ударил сильный выстрел из полицейского В Вверху на обрывах заливались свистки городовых. Было похоже, что оцеплен весь берег.